Оказавшись внутри охраняемого периметра, я облегченно выдохнул, немного расслабился и более внимательно смотрел лагерь. Или эти ребята совсем не охотники, или я ничего не понимаю в охоте. Одна из палаток была просто напичкана разнообразным оборудованием, одних только мониторов систем наблюдения было три штуки. На установленном позади палатки шесте красовались сразу две спутниковые антенны. Посреди лагеря находился очаг. Пока Азим разводил огонь и устанавливал чайник на специальные треноги, Асад расположился в небольшом походном кресле и задумчиво потер подбородок. «Ну и как вы собираетесь меня спасать?» – поинтересовался он. «Мы потеряли флайер». «Еще вчера», – сказал Асад, – «знаю. Наши системы наблюдения позволяют отслеживать все, что творится поблизости, и мы не могли оставить без внимания боевой транспорт, направляющийся в нашу сторону». Вам крупно повезло, что вы успели покинуть транспорт до того, как в него попали. Не знаю, утешит ли вас тот факт, что крейсер ВКС стремительно покинул локальное пространство планеты за 26 минут до того, как ваш транспорт был уничтожен. Так каким же образом вы собираетесь меня спасать, парни? Или у вас есть какой-то резервный способ убраться с этой планеты? «Нет», — признался Дюк. «Тогда вам крупно повезло». — сказал Асад. — Потому что у нас такой способ есть. — Как это? — удивился Дюк. — У нас тут космическая яхта в секретной пусковой шахте спрятана, — сообщил Асад. — Если уж отправляться на охоту в столь дикие и опасные места, стоит озаботиться альтернативными путями отхода. — Что-то мне подсказывает, что вы не только на охоту сюда прилетели, — сказал Дюк. Асад ухмыльнулся. — Охота... «Это очень растяжимое понятие», — сказал он.